Глава четвертая. Вмешательство хаоса. Мягкое прикосновение к плечу вывело меня из глубокой медитации. Рил устав ждать, когда хозяин выйдет из своего полусна, проявил настойчивость. Умный зверь. Другой на его месте давно бы уж сам залез в рюкзак и вытащил оттуда остатки пищи. Сейчас накормлю. Ответил я, поднимаясь на затекшие от долгого сидения ноги. Прошло уже трое суток, как мы сидим в зале совета Либера. Зверь в основном спит а я работаю над своим энергетическим телом и уже почувствовал первые результаты. Достав из рюкзака сверток с припасами, я развернул его и, разделив на три части, две отдал питомцу. Мне хватит и третий. Пившись зубами в кусок спрессованного вяленого мяса, смешанного с сушеным мхом и семенами астролиста, стал тщательно пережевывать, параллельно думая о своих успехах. Увы, но пищи было столь мало — что через три минуты мне осталось лишь подобрать ладони крошки. Зато сытно и дает много энергии телу. Все, Рил, это последние запасы. Сейчас восстановлю силы, создам нам воду, еще немного отдохнем и попробуем выйти отсюда. Надеюсь, и носы не караулят нас в тоннеле. Впрочем, сейчас первогодка Алексиса совсем непросто убить. Да, непрерывные энергетические тренировки на грани возможностей дали отличный результат. Теперь у меня все узлы силы не ниже второго ранга, даже тот, что в ладони. Это было очень непросто, почти невозможно. Пришлось задействовать большинство своих знаний, чтобы провернуть задуманное. Несколько раз удалось пройти по самому краю, и лишь благодаря холодному разуму и силе воли я совершил очередной прорыв в своем магическом развитии. Результат меня порадовал. Первая трехзвездная техника стихии воды, разумеется, защитная. Ледяные броня и панцирь отошли на второй план. Теперь меня защищал ледяной кокон. В моем мире заклинания подобного уровня доступны лишь бакалаврам, а это уже промежуточное звено между учеником и полноценным одаренным, сумевшим закончить начальный курс обучения. По сравнению со мной прежним, так себе результат. Но в нынешних условиях большой шаг вперед. Атакующие трехзвездные плетение я тоже мог применить, но не чаще одного раза в сутки. Больше опасно. Энергоканалы получат сильнейшие повреждения, и на их восстановление уйдут недели, если не месяцы. К тому же моего запаса магических сил едва хватает на одну технику трех звезд, и это при полном угнетении стихии хаоса. Было и еще одно дополнение. Сосредоточие в левом плече и энергоканал до него почти сформировались. Осталось совсем немного, и к запасам силы добавится еще один источник, который пусть и незначительно, но увеличит общий резерв. В перерывах между серьезной и сложной работой я занимался двумя вещами. Первое, вспоминал все плетения воды, что мне довелось изучить в прошлой жизни. И второе, изучал вещи, найденные рядом с телом Гуарата Айлин. Да, это была точно она, вне сомнений. Во-первых, тело не разложилось, а значит, принадлежало одаренному очень высокого ранга, почти Бога. Во-вторых, копье, которое являлось копией моего, за исключением общего качества и мелких деталей. Такого оружия у меня не было даже в прошлой жизни. В-третьих, на груди, обтянутой кожей мумии, облаченной в охотничий костюм, висел медальон, на котором имелась надпись на основном языке моего родного мира. «Айлин, Гуарат Ордена Либеро, Ликвидатор». Увы, но я даже не мог прикоснуться как к телу, так и к вещам. Неизвестная магия защищала одного из основателей нынешнего Ордена. Даже не магия, а нечто более могущественное. Ведь когда я приближался к Гуарату вплотную, то терял контроль над стихиями и начинал чувствовать себя простаком. Очень неприятное и пугающее чувство. Может, тело было вовсе не мертво, а находилось в какой-то невероятно глубокой медитации? А что, если это аватары богини? Ру! Негромко рыкнул Рил, привлекая к себе внимание. Похоже, мне удалось глубоко погрузиться в свои мысли, проводя подсчеты и надолго выпасть из реальности. «Сейчас напою, потерпи немного», — ответил я, бросив взгляд на тело гоарата. Хорошо, что у нее закрыты глаза. Убедившись, что энергии достаточно, создал шар воды. Установил фляжку в небольшое углубление в каменном полу, прокусил магическую оболочку и вылил жидкость. Повторил процедуру еще трижды, пока фляжка не наполнилась до краев. Питомец уже напился из лужи и сейчас с любопытством наблюдал за моими действиями. Еще немного подождем, чтобы выходить с полным запасом энергии, — сообщил я охотнику. Надеюсь, и носы ушли, иначе придется опять сидеть в этом каменном мешке. Приблизившись к выходу, я получил сообщение от Либеру и выбрал «да». И вновь камень передо мной растворился, образовав широкий проход, за которым была абсолютная тьма. Ничего, мы уже привыкли к ней. Светильники в зале совета перестали работать на вторые сутки, и я лишь изредка напитывал силой один из них. Даже взял его с собой, поменяв на то убогое недоразумение, что сделал сам. Все же фонарь был артефактом второго ранга. «Пошли!» — приказал я зверю и первым сделал шаг вперед, подавая пример питомцу. Тело словно погрузилось в воду, чтоб через мгновение я очутился в тоннеле. Сразу же ощутил прохладу. «Роу!» — привлек к себе внимание зверь. «Уверен, что здесь никого?» — на всякий случай уточнил я. Рил вместо ответа неспешно двинулся вперед, тщательно обнюхивая пол тоннеля. Я двинулся следом, стараясь производить как можно меньше шума. Охотник изредка останавливался, вертелся на месте, но затем продолжал движение вперед. Так мы добрались до перекрестка. Я тут же свернул в сторону, чтобы осмотреть тело Корта, и не нашел его. Утащило зверье? Или забрали и носы? Они же ищут Орденца Чужака и вполне могли взять тело для опознания. Значит, обнаружат, как был убит Тан. А если нашли других воинов из Звезды Корта? Все это пустые размышления. Нам с Рилом сейчас гораздо важнее покинуть руины, просочившись мимо небожителей незамеченными, и не попасться при этом своим. Тогда никто не докажет, что мы здесь были. В целом, я уже придумал себе легенду, как после стычки и носа и отступника против Ливиана они все погибли. А я выжил лишь благодаря Ирису, прикрывавшему меня своим телом. Ну а дальше мы с Рилом увидели корабли носов и ушли в пустошь, далеко в сторону. Долго не могли найти хоть какой-то ориентир, и лишь на третий день наткнулись на стоянку, благодаря которой и выжили. Оставалось лишь покинуть руины. По тоннелю поднимались неспешно, ожидая в любой момент нападения. И не зря. У самого выхода нас ждали. Точнее не нас, просто и носы поставили у спуска отряд из десятка бойцов. Прорываться сквозь них было бы настоящим самоубийством. Я бы уже вернулся к перекрестку, если бы не одно обстоятельство. У меня имелся глаз Бога, а в отряде небожителей, за исключением командира, присутствовали одни рядовые, простаки, любой из которых легко подчинится моей воле. И главные бойцы изредка поодиночке углублялись в тоннель, чтобы сходить по нужде. Осталось придумать, как подобраться к носу незамеченным. Я пока еще не решил, зачем нужен подчиняющийся лично мне воин врага. Но был уверен, что пригодится, поэтому приступил к разработке плана. Прикинул, на каком расстоянии меня увидит и нос, как лучше встать, чтобы меня случайно не увидели остальные, и каким образом Рилл поможет мне в этом нелегком деле. Рассчитав все, приступил к реализации. И почти сразу все пошло не по плану. Стоило мне занять удобную позицию, как в тоннель решил заглянуть офицер. Не раньше и не позже, а именно сейчас. Благодаря моему значительно улучшенному зрению, я определил противника как младшего командира Иносов. Если сравнивать с Орденом, то уровень Тана не выше. Справиться с ним не составит труда, но после этого придется зачищать всю вражескую группу, и это не останется без последствий. Скорее всего, командование небожителей через несколько секунд после смерти старшего группы уже будет знать о случившемся. Подав знак Рилу, чтобы он сидел на месте и не вмешивался... Сам вжался в стену в надежде, что и нос не пожелает отходить от подчиненных слишком далеко. Я ошибся. Командир марионеток не дошел до меня каких-то полтора метра и не заметил лишь потому, что не пользовался фонарем, к тому же повернулся лицом к противоположной стене, как раз туда, где под невидимостью скрывался мой питомец. Небожитель забросил оружие за спину, отчего энергетическое ружье хлопнуло по доспеху и начал расстегивать броню, чтобы облегчиться, прямо на охотника. Разумеется, зверь подобную наглость перенести спокойно не мог, да и его невидимость пропала бы. Поэтому я начал действовать, использовав для убийства копье. С силой хлестнув древком по горлу и носа, я разом лишил его возможности говорить. Ударив ногой под колено, заставил противника опуститься, и, уперевшись, ногой в затылок начал душить. В этот же момент Рилл вцепился зубами в правую руку врага, не давая ему дотянуться до ножен с кинжалом. Мы действовали со зверем как единое целое, понимая друг друга на интуитивном уровне. Так что и нос не сдал ни звука за все время борьбы, так и не сообщив своим подчиненным о нападении. Как только тело врага обмякло, перед глазами вспыхнули строки текста. Кандидат номер два. Твои данные изменены. Единиц Парсомы – 5. Ранг Либеро – второй. Официальное звание – условный курсант первогодок.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 Симбионт-модуль «Глаз Бога». Парсома – 5 единиц. Ускоренная регенерация, ускоренное восстановление энергии, ускоренная реакция, укрепление мышечной ткани, укрепление скелета. Совет Либеро – инкогнито. Доступно единиц теники – 3. Количество парсомы позволяет улучшить симбионт-модуль. Для активации необходимо разрешение. Да, нет. Осторожно опустив тело и носа на пол, я всерьез собрался активировать разрешение. Но в этот момент у входа в тоннель поднялся какой-то шум, и мне пришлось выбрать «нет». Как же не вовремя? А снаружи, похоже, шел бой. Стрельба из ружей, крики раненых, рев разъяренной твари. Похоже, небожителям не удалось зачистить руины от измененного зверя, и мутировавшие твари, усиленные хаосом, стремятся вернуть господство над местом обитания. Рауф! Рыкнул Рил, словно говоря мне, «Там, у выхода, очень опасный противник. Может, не стоит с ним связываться?» «Это наш шанс выбраться наружу и выяснить общую обстановку», ответил я питомцу, при этом снимая с убитого ружье. «Так что пошли!» Едва сделал первый шаг, как в ушах прозвучал голос богини, заставив замереть на месте. «Смертный, ты продолжаешь меня удивлять. Самому влезть в такую ловушку. Это надо было умудриться». К счастью для нас обоих, ты слишком далеко продвинулся к цели, которую нужно выполнить, и я помогу тебе. В который раз, потому твой долг передо мной растет. У тебя будет три часа, чтобы покинуть руины и удалиться от них. Постарайся за это время уйти как можно дальше и не умереть. Да, ты хочешь узнать, чье тело обнаружил в зале совета? Не смеши меня, тайфун. Боги не имеют физической оболочки. Хочешь узнать историю Гоарата Айлин? Доберись живым до крепости». Голос умолк, а по моим ушам тут же ударил человеческий крик, полный ужаса и боли. Кто-то продолжал убивать иносов, лишившихся командования и растерявшихся перед опасностью. Да и какие самостоятельные решения могут принимать простаки, которым напрочь вычистили разум? Потому выстрелы уже не звучали, лишь оборвавшийся крик боли и ужаса достонно раненых. И все это перекрывал клокочущий звериный рык. «Рил, держись у стены!» Приказал я, а сам, вернув копье в крепежные кольца на спине, взял в руки трофейное ружье. Три единицы теники должно хватить на несколько мощных выстрелов. Стрелять не пришлось. Неизвестный зверь, уничтожив всех небожителей, уже исчез. Я бы поступил так же, и на то были причины. Похоже, Айлин справедливо прибегла к уже известному мне способу — пылевой буре. Отсюда из руин, до да еще ночью, мне не было видно, с какой стороны идет стихийное бедствие, но звук однозначно указывал направление, откуда двигалось пылевое облако. Оно шло из пустоши в направлении крепости. «Рил, ты готов к забегу по пустыне?» Поинтересовался я, а сам в это время уже скидывал со спины рюкзак. Быстро вскрыл нужный отдел и тут же надел специальные очки, защищающие глаза от пыли. Повязал лицо платком и только после полез в другой кармашек рюкзака. Там была приготовлена специальная маска для охотника. Видимо, Левиан забыл ее убрать. Повернувшись к питомцу, жестом подозвал его к себе. «Иди сюда!» Накинув на зверя маску, я подвязал ее в нужных местах специальными ревками, затем просунул под нее защитный артефакт. Он должен уберечь носителя от крупных камней, хотя бы на первое время. И, наконец, мы покинули тоннель, поспешив по известной нам дороге, как окраине Руин. В том же направлении, что и зверь, только что перебивший рядовых иносов. Только буря оказалась быстрее. «Рил, беги!» — приказал я охотнику, когда почувствовал, что мы можем не успеть. — Встретимся возле крепости! — Гоу! — ответил зверь обиженный и прижался ко мне здоровым боком. Буря настигла нас, когда до границы с руинами оставалось с десяток метров. Задержись мы еще немного, хотя бы на несколько секунд, и пришлось бы вслепую бродить среди завалов, пытаясь найти проход. От навалившегося рева обезумевшей стихии из головы напрочь выбило все посторонние мысли. Мир вокруг пропал, превратившись в непроницаемую черноту, а по магической защите начали бить мелкие камушки, медленно просаживая ее. Я только сейчас осознал, что в прошлый раз, в мою первую бурю, Александр не только себя, но и меня накрыл защитной техникой, из-за чего пострадал сам. Значит, мой долг перед Котаном гораздо больше, чем я думал. Бок о бок, медленно, но мы удалялись от охваченного и носами разрушенного города. Я раненой рукой удерживал ружье, а здоровый ухватился за загривок охотника. Зверь тоже прижимался ко мне и, сам того не желая, менял направление движения в нужную сторону. Интересно, много сегодня погибнет небожителей? Или их доспехи защитят от крупных камней? Что-то сомневаюсь. Да и небесные корабли, для них буря тоже представляет опасность. Так, шаг за шагом, мы удалялись от опасного места». «Артея. Материк Артхайн. Окрестности древних руин. Капитан Рамнен». «Мы опоздали», — произнес командующий, наблюдая через иллюминатор за безумство стихии. Далеко внизу, на поверхности, разразился настоящий ад, забравший из жизни сотен простых воинов и десятков сержантов. Из трех кораблей подняться на безопасную высоту успели лишь два. Один и так имел проблемы с накопителями, и его пришлось сажать. Общий ущерб еще предстояло подсчитать, но даже сейчас Рамен понимал, что ему светят огромные неприятности, вплоть до понижения в звании. «Господин капитан, мы думаем об одном и том же?» — уточнил надзор лейтенант, как и Раммен, наблюдавший буйство стихии в соседний иллюминатор. «Да, похоже, жрец вошел в полную силу. Ты успел направить крепости мобильной группы?» «Да, всех бывших орденцев, что смог собрать за эти несколько дней». Девять стоянок находится под наблюдением. Он не должен пройти незамеченным. Мы до сих пор не знаем, в каком он звании, оборвал надзор лейтенанта Раммен. Из всей информации нам известно лишь, что жрец был учеником ликвидатора, и он молод. Скорее всего, Тан, предположил офицер. Иначе бы он не выжил в той схватке. Надеюсь, нам все же удастся его перехватить, произнес капитан, продолжая вглядываться в безумствующую на поверхности стихию. Третья крепость Либеру. Котан Александр, ты убивал своих братьев и сестер в форте номер 17?» Голос Геркона Залины был холоден, словно лед. «Нет, Конме!» — ответил старший воин, удерживая руки на поверхности артефакта. «Он не лжет!» — раздался скрипучий старческий голос Кона Френа, старшего смотрителя крепости. «Куатан Александр, ты чужак?» «Нет, Конме!» В этот раз старшему воину пришлось собрать всю свою волю, чтобы не выдать себя голосом. Уж больно неожиданный вопрос задал комендант. «Он не лжет!» — вновь проскрежетал голос смотрителя. Френу явно не нравилось происходящее. Старику хотелось поскорее вернуться в свой кабинет, где можно было выспаться. Вот уже двое суток он не мог как следует отдохнуть. «Что ж, кот Ан-Александр может возвращаться в казарму». Геркон пристально посмотрел в глаза старшему воину. «Пригласите для допроса Танахарда. Внутри у Александра все похолодело. Он знал, что у воина не осталось ни одной единицы благодати, а значит, он не сможет обмануть артефакт.